глава 9 отрывки из книги зориной москва 1923 год Феликс Эдмундович дзержинский удивленно посмотрел на высокого стройного мужчину вы всерьез хотите заняться легендарными сокровищами иронично спросил он более чем этот гражданин так бесцеремонно ввалившийся к нему в к кабинет был никто иной как ученый Владимир Сергеевич Языков, долгие годы собиравший материал по «Черному принцу». Положив перед «Железным феликсом» потертую кожаную папку, он торопливо вытащил исписанные бумаги и карты. «Здесь все по этому вопросу». Держинский взял одну из карт. «Это местонахождение корабля? Значит, вы действительно верите в существование золота? Разумеется. Уверенный тон посетителя сделал свое дело. Гримаса недоумения на лице великого чекиста сменилась любопытством. Тогда как вы объясните факт, что до сих пор никто не нашел сокровища? Владимир Сергеевич пожал плечами. У меня одно объяснение. Во-первых, искали не там, где надо. Он провел рукой по лбу. Во-вторых, на большую глубину, как известно. Не спустишься без хорошего снаряжения. Бедные итальянцы со своим аппаратом «Рестуччи» никак не могли претендовать на лавры первооткрывателей местонахождения корабля. Странно, как они вообще что-то выудили». Феликс Эдмундович щелкнул пальцами. И тем не менее они видели проход. Языков покачал головой. «Сомневаюсь. Знаете почему?» Чекист подался вперед, Да потому что с их легкой руки пошло предание о найденных буквах «Си-Кей» и П И, между прочим, их итальянцы никак не могли обнаружить. Дзержинский поднял брови. «Какой смысл им лгать?» «Не знаю». Секунду помедлив, отозвался собеседник. «Может быть, они хотели до поры до времени...» Сбить с толку остальных охотников за сокровищами. И что не так в буквах? Исследователь охотно пояснил Си Кей и Пи-Ар, якобы оставшиеся от названия Black Prince, Черный принц. Однако пароход именовался просто принцем. Черным его окрестила людская молва. Откуда спрашивается си кей Феликс Мундович кивнул. Логично! «Значит, вы уверены, что достанете деньги?» На лице Языкова отразились колебания, но он дал четкий ответ. «Уверен». «Отлично». Встав с кресла и заложив руки за спину, Феликс мундович стал мерить шагами кабинет. «А почему наши друзья-англичане столько лет не пытались организовать поиски? Неужели захотели поделиться с нами?» Владимир Сергеевич побагровел. Этот вопрос не давал ему покоя в течение нескольких месяцев. «Скорее всего, они тоже ждут своего часа», — наконец изрек он. Кстати, ни одна английская газета того времени не опровергла существование золота. И потом, никто с абсолютной точностью не может ответить, точно ли дети Туманного Альбиона не удили в Балаклавской бухте. Держинский остановился у окна, Глядя, как холодный осенний ветер срывает с деревьев пожелтевшие листья, на вытянутом худом лице отразилось колебание. Будь по вашему, решил он. Набирайте экспедицию. Мы обеспечим вас всем необходимым. Однако, чехист секунду помедлил. Вы отвечаете за последствия. Это было произнесено таким металлическим голосом, что по телу языков пробежала дрожь. В это тяжелое время страна нуждается в деньгах, и мы не можем запросто их разбазаривать. Надеюсь, вы поняли, о чем я?» Владимир Сергеевич радостно кивнул. «Чем мы хуже ныряльщиков, доставших с от нас золотые монеты?» Когда за посетителем захлопнулась дверь, Держинский, усмехнувшись, заметил. «Думаю, мы не пожалеем. Эта экспедиция будет полезна во многих отношениях. Мало ли в Черном море затонувших кораблей. Водолазам работы хватит. Он потянулся к телефонному аппарату. «Соедините меня с мэром». «Здравствуйте, Лев Николаевич». Держинский беспокоит. «Нет, ничего не случилось». «Хочу предложить вам подготовить одну любопытную экспедицию». «Да, в кратчайшие сроки». «Летом она должна начать работать». Помощник начальника особого отдела Лев Николаевич Мейер, узнав, что хочет от него Железный Феликс, рьяно взялся за дело. Вызвав к себе Языкова, он поинтересовался. «Кто, кроме вас, будет участвовать в проекте?» Исследователь без колебаний ответил. «Карпович и Даниленко». «Как планируете спуститься на дно?» Владимир Сергеевич положил перед ним лист бумаги. «Это чертежи глубоководного снаряда», изобретенного Даниленко, любопытно, похоже на колокол. «Это и есть подводный колокол», – кивнул энтузиаст. «В нем могут поместиться три человека. Аппарат опускается на глубину до 80 сажений. По этому шлангу подается воздух. Кроме того, шланг служит вентиляцией. Есть даже внутреннее освещение и телефон. А это что?» Майер ткнул пальцем в длинное железное приспособление по бокам. «Руки?» Исследователь улыбнулся. «Вот именно!» Лев Николаевич почесал затылок. «И сколько времени уйдет на создание этой диковинной конструкции?» Языков с готовностью пояснил. «Если начнем сейчас, то сможем запустить его, в крайнем случае, в начале осени. Но мы тоже не собираемся бездельничать». Я и остальные члены экспедиции планируем выехать в Балаклаву уже весной. Чекист улыбнулся. С удовольствием поеду с вами. Владимир Сергеевич согласно кивнул. Вы теперь с нами на долгое время, как и товарищ Шапкин, наш негласный зомполит. Видите, я в курсе всего. Наша экспедиция должна начать работу до того, как закончит постройку снаряда. Мэйер собравший членов Эпрона, экспедиция подводных работ особого назначения. Проводил с ними первое собрание. «Нам нужно определиться с датой выезда Балаклаву. Как вы думаете, когда будет готово ваша чудо техники?» Обратился он к Евгению Григорьевичу Даниленко. Изобретатель подводного аппарата с готовностью ответил. «Чертежи уже отосланы на завод. Крайний срок выпуска — сентябрь. Так, по крайней мере, мне сказал руководство. Лев Николаевич задумался: Значит, приблизительно середина июля. Нужно сделать запрос в архив, подал голос Владимир Сергеевич. Пусть нам укажут точное место гибели принца. Обязательно сделаем. Однако, забегавшись по делам, Майер забыл про запрос. Ничего, утешил он себя. И вообще. Зачем связываться с архивами? Все равно мы поселимся в Балаклаве. А там еще живы свидетели событий. От них мы узнаем местонахождение корабля.